Шван брания Архана Памука. Помук из тех писателей, о ком я собирал вырезки из западных журналов. И вот журнальная публикация Чёрной книги в иностранной литературе в 9 номере за 1999. Это было какое-то особое письмо. За ним слышался голос рассказчика за кофе в чашечке с турецким узором. И настолько вязкой гущей, что по ней и гадать-то нет смысла. Роман был полон запахов и звуков, и шелеста газет. Тогда они ещё не были уходящей натурой, а оставались важной частью материального мира. Вставная новелла под видом статьи одного из героев книги, когда расступились воды Босфора, и вовсе показались мне музыкальным шедевром. Нобелевка, которую Памук получил в 2006 году, редкий случай совпадения вкусов, когда выбором лауреата были довольны самые разные люди. Я покупал и читал его Снег и Стамбул по-английски ещё до того, как появлялись русские переводы. Кто из нас в детстве не придумывал свои собственные воображаемые страны, свои Швамбрании со специфической историей, культурой, королями и военачальниками, обязательно с подробной картой. Вместе с детством это разновидность государственного и исторического строительства заканчивается. Однако некоторые писатели оставляют себе такую привилегию. К ним относятся и Джонатан Свифт, и Архан Памук, роман Чумные ночи, и есть такая швамбрания. Воображаемая островная страна, которая вполне могла существовать, чья история и, конечно же, географическая карта вплетены в большую историю XX века. Памук признавался, что любит подобную игру. Именно она и называется фикшн. Но он певец деталей, фанатик подробностей, которые должны смотреться гиперреалистично. И потому его вымышленные истории выглядят как подлинные. А в своих исторических или условно исторических романах писатель часто опирается на настоящие документы и свидетельства. И тогда непонятно, кто кому подражает. Источник замысла документ или странное произведение малоизвестного автора по-муку или помук источнику замысла. В иной раз романы новеллистского лауреата напоминают книги Умберто Эко, переплавившего медиевистику в прозу. Те романы Архана Памука, которые условно относятся к современной эпохе, несут на себе печать прошедшего времени. Его детали, внешних обстоятельств, вроде турецких военных переворотов, внутренней жизни чайных арсе или среди статистических семей в Стамбуле, садящихся каждый вечер ужинать перед телевизором. Музей невинности романа любви, оставивший след на карте достопримечательностей Стамбула в виде одноимённого музея невинности, где хранятся 4213 окурков сигарет, выкуренных возлюбленной главного героя. Казалось бы, о сегодняшнем дне, но это не так. Действие в нем начинается в 1970-е. И эта история именно про ту эпоху. Черная книга была бы невозможна в эпоху интернета. В ней ключевую роль играют бумажные газеты, она пахнет типографской краской и газетной бумагой. В течение почти полувека работы над классическими, многоплановыми романными формами Памук зарастает памятью, в том числе о тех эпохах, в которых он, разумеется, не жил, но куда помещает не только своих героев, но и себя и своих близких. В романе меня зовут Красный, в котором действие происходит в XVI веке, возникают Архан, его брат Шефкет и его мать Шикюри. Так, собственно, зовут брата и маму писателя. Но все эти романы почему-то кажутся прозы о сегодняшнем дне. Сегодня прорастает из позавчера, а позавчера, кажется, сегодняшним днём. В этой прозе всегда присутствует сразу несколько культурных слоёв, которые нуждаются в бесконечных сносках. Так и в Чумных ночах повествование о чуме в Раю, об эпидемии 1901 года на вымышленном средиземноморском острове Мингер, части Османской империи, который, будучи заблокированным из-за распространения болезни, объявляет о своей независимости и придумывает сам себе историю и даже отчасти язык. Уже стал банальностью разговор о том, что Начав писать Чумные ночи в 2016 году, по-моему, удивительным образом предсказал пандемию коронавируса 2020, и подробнейшим образом описал психологические детали поведения людей во время карантина, включая каскадно развивающиеся политические последствия пандемии и самой изоляции. Но в том-то и дело, что между историей и современностью для Памука нет границ, и потому у него всегда урок истории перед глазами. Скажем, меняющиеся цивилизации и её климатический кошмар давным-давно предсказаны писателем в том же его выдающемся раннем романе Чёрная книга. Во вставленной ноvelle эссе журналиста Джемаля под названием Когда отступили воды Босфора Он представляет пересохший пролив, предъявивший миру все его антикультурные слои, хранившиеся тысячелетиями под водой. В обнажившемся пространстве крышка от бутылки газировки соседствует с башмаками 700-летней давности. Остовы затонувших сотни лет тому назад судов лежат рядом с кофемолками, покрытыми водорослями и черными фортепиано в броне из мидий там обнаруживаются рыцари-крестоносцы, восседающие с оружием и в доспехах на скелетах всё ещё у прямо стоящих на ногах коней, а рядом кадиلاك знаменитого бандита из Бейоглу, уходившего от погони вместе со своей подругой и ринувшегося прямо в машине в ночные чёрные воды Босфора. Увижу, как сидящие на переднем сиденье бандиты его возлюбленной целуются обнимают друг друга тонкими в браслетах руками, пальцы которых унизаны кольцами. Не только через эти сами их черепа будут слиты в нескончаемом поцелуе, но здесь же среди обнажившихся слоёв цивилизаций среди кельтов и ликийцев с открытыми ртами содёржится и эмбрион будущих пандемий. Среди вырывающихся из старых подземелий и давитых газов, топкой глины, трупов дельфинов, Меч рыбы и камбалы среди крыс, открывших для себя новый рай, распространятся эпидемии совершенно новых болезней. Это главное, к чему мы должны быть готовы. Такой же срез цивилизации не только вдоль с греческой, османской и вымышленной менгерской культурами, но и поперек, в продолженном времени, представлен в чумных ночах. И помимо механики пандемии, здесь есть другая механика демонстрация технологии появления мифов, которые рождаются на глазах и ложатся в основу государственной истории несуществовавшей страны, обретающей в результате мифологической интерпретации трагических событий и череды случайностей субъектность и даже язык. Концепция Бенедикта Андерсона о нациях как воображаемых сообществах хорошо известна но помог, пожалуй, второй писатель после Томаса Мана, сочинившего такую же воображаемую страну в романе 1909 года «Королевское высочество», который показал художественными средствами, как рождаются подобного рода сообщества. Нобелевский лауреат, как и положено писателю, весь мир заставившему плакать над красой земли своей, на своей же земле был и гоним. В 2005-м, За год до Нобелевки Памук едва не угодил в тюрьму за умоление турецкости. Нам ли не знать, как возникают столь странные, архаичные обвинения. Он всегда позволял себе выступать в защиту курдов и свободно рассуждать о геноциде армян. Однако он же и пытался объяснить Европе, как именно стоит расшифровать Турцию, увяшающую между Западом и Востоком. Я родом из страны, которая стучится в двери Европы, и поэтому мне известно, с какой лёгкостью вспыхивает негодование, вызванное чувством ущербности, и каких опасных размеров оно достигает. Притяжение и отторжение Европы понятно не только туркам, но и россиянам. И эти отношения любви-ненависти, близости-отторжения, восхищения-презрения в том виде, в каком их описывал Памук, свои публицистики и речах на вручении премий очень похожи. В эссе Политика и семейные застолья писатель превращается в наблюдателя-социолога, который слушает разговоры обычных людей и пытается понять их фрустрации, связанные с образом Европы желанной и недостижимой десятилетиями, а потом и ненавидимой. Раньше люди с надеждой говорили, как в будущем мы будем ещё ближе к Европе, а сейчас они только и говорят о зле, которые исходят от нее, причем в таких выражениях, которые можно услышать только на городских окраинах. В злости униженных Памук рассказывает об одобрении самыми обычными, незлобливыми турками теракта 9-го-11-го. «Арханбэй, вы видели, как разбомбили Америку?» — сказал он и злобно добавил. «Правильно сделали». Этот старик продолжал писатель. Вовсе не был исламистом. Он работал садовником. Хотя позже он пожалел о своих словах, он был далеко не единственным, от кого я это слышал. И всё же за проклятиями в адрес тех, кто погубил столько невинных жизней, следовало, но а затем начиналось завуалированное либо открытое кричак Америки как политического лидера. По мог пытается во всём этом разобраться, как пытался разобраться Во устройстве архаичного мышления на примере политического исламизма в романе Снег таким и должен быть выдающийся писатель глокал, одновременно локальный и глобальный, влюблённый в свою страну, пытающийся понять её пороки, предъявляющий её миру и в то же время гражданин этого мира. Красоту Турции он показывает в каждом романе, в книге о Стамбуле и даже в альбоме фотографий, которые он делал со своего балкона с видом на Босфор. 8500 фото, запечатлевших изменяющуюся неизменяемость пейзажа. Архан помог писатель, находящийся ровно в середине мира между Западом и Востоком. Родившись в европеизированной семье, где отец поклонялся французской культуре, переводил Поля Валерий и часто езжал в Париж, чтобы увидеть в кафе А де Флор Сартра и Бовуар. Памук создал множество романов, чьи сюжеты всегда построены на дихотомии и переплетении запада и востока. В интервью для Новель Обсерватер в 2001 году репортёр застал Арханбея на острове Хебелияда, дачном месте для кренныхстамбулцев за написанием романа Снег Помок признавался, что он всегда пишет типично западный роман, перемешанный со сказками исламской традиции. Не таков ли Стамбул, разбросанный по Европе и Азии, обречённый на эту двойственность и своей истории и географии? Не такова ли сама Турция, привлечённая соблазнами европеизации и модернизации и неизменно отталкивающаяся от них? Таков и остров Мингер, придуманный и описанный во всех подробностях в последнем романе Помука "Чумные ночи", где право вести повествование автор передал воображаемой исследовательнице Мингерской истории Мини Мингерли. Роман, в котором писатель со снисхождением и пониманием относится к слабостям человеческим и который заканчивается несколько комической сценой, пожелая покезе султана На несколько недель случайно оказавшаяся в молодости королевой Мингера и впоследствии изгнанная оттуда, выходит на балкон своего женевского дома с маленькой правнучкой Мингеркой и, пошряя лживый государственный миф, которым она сама занимает абзац в учебнике истории, кричит вместе с ней: "Да здравствует Мингер! Да здравствует Мингерцы! Да здравствует свобода!"